Глава 23. где Дед о чем-то задумался, а я разглядывал окрестности. Конечно, еще 10 раз успею обойти каждый закуток, но ведь сейчас вижу все в первый раз. Ужасно любопытно. Мы проезжали по благоустроенному парку с большим количеством зеленых насаждений. В первую очередь, это величественные дубы с гигантскими раскидистыми кронами. Много кленов, липы, ольхи. Дорогу обрамляет коротко постриженный декоративный кустарник. Левая аллея ведет к березовой роще, а там дальше виднеется пруд. Справа спортивные площадки, беговые дорожки, чуть дальше открытый теннисный корт. Вечером, когда наступают сумерки, по всей видимости, в парке зажигаются цветные фонари, и он преображается. Будет очень приятно посидеть на скамеечке, поболтать с друзьями, полюбоваться естественной природой. Планировка парка сделана искусно, в соответствии с природным ландшафтом. В декоре использованы натуральные материалы. Гравий, камень, стружка, спилы дерева. У меня возникло ощущение, что растения живут здесь очень давно, а здания просто встроены между них. Все это идеально подчеркивает красоту русской природы. Я посмотрел в другую сторону, в надежде... Я посмотрел в другую сторону. Надо же! Там сибирские лиственницы и кедры, да и много других деревьев, которых я просто не знаю. На пути попался целый комплекс фонтанов со скамейками для отдыха. Потрясающе смотрится. Много беседок, утопающих в зелени, арок, павильонов, да и просто мест, где можно поваляться на траве. Мы проехали мимо огромного трехэтажного здания, больше напоминающего императорский дворец. По всей видимости, это и есть учебный корпус. Сбоку к нему примыкает еще одно строение, куда мы и направились. Кар остановился возле его главного входа, находящегося в самом центре фасада, между двумя витыми колоннами, разместившимися на устойчивых пьедесталах. Я вылез наружу, задрав голову. Здание невольно поражает своими масштабами, необычностью архитектурных элементов и роскошью. Верхнюю часть фасада украшает оригинальный цветочный орнамент. Передо мной массивная деревянная дверь, увенчанная аркообразным окном классической формы. Здесь их большое количество, что придает строению некоторую воздушность и легкость. Я посмотрел по сторонам. Корпус выложен фасадной плиткой цвета кофе с молоком из натурального камня. Площадка перед зданием установлена тротуарной плиткой различного размера, повторяющей основной цвет стен архитектурного сооружения. По бокам стоят ажурные фонари. «Похоже, это жилой комплекс». Из здания вышли три человека с красными повязками на рукавах. «Дежурный по жилому корпусу А», — представился один из них, тот, что был постарше. «Так и есть, я правильно угадал». Перестав глазеть по сторонам, посмотрел на подошедших людей. «Горские», — кивнул на нас представитель имперской службы. «Да-да», — тот закивал, — «уже предупреждены о вашем появлении», — он махнул рукой. Два молодых парня, подскочив, подхватили наши сумки. «Пройдемте», — дежурный указал рукой на вход. Как только вошли, я едва не замер на месте, опешив от внутреннего убранства. Ничего себе! Большую часть первого этажа, как мне показалось, занимал огромный холл. Впереди скульптурная композиция, много зелени, в больших катках стоят разные растения, в основном тропические. В некоторых местах сделаны уютные уголки. Есть кресла, столики. С боков две мраморные большие лестницы со сгибом молочного цвета, уходящие вверх на второй этаж. Высота потолка метров пять, может и больше. Полы такие же, как и лестница. Там, дежурный указал рукой вправо, обращаясь ко мне, столовая, через нее есть проход в учебный корпус. Также туда можно попасть и со второго этажа. Там, он указал в другую сторону, проход в спортзал, рядом в бассейн. «У вас в комнате лежит карта, чтобы было понятно, где что находится на территории школы». Я кивнул. «Офигеть просто!» Не ожидал подобного размаха и роскоши. Мы поднялись на второй этаж, повернули налево, вошли в просторный широкий коридор. Дверь в комнаты слева, справа окна. Приблизившись, я глянул в одно. С другой стороны такое же здание, как и то, в которое мы вошли. Между ними внутренний двор, фонтан, скамейки, клумбы, большое количество цветов, много зелени. «Зимний парк», — увидел мой интерес дежурный. «С той стороны жилой корпус «Б». Здесь, где мы находимся, проживает первый и второй курс. В том здании он кивнул в окно. Третий и четвертый. На зиму внутренний двор полностью перекрывается прозрачной крышей. Пройдя по коридору до самого конца, мы остановились возле последней двери под номером 18. Дежурный, достав карточку, прислонил ее к небольшому устройству на стене. «Приложите указательный палец», — попросил он меня, продолжая ее держать. Подойдя, я коснулся выемки. Что-то потренькало, щелкнул замок. Он вручил мне карточку. «Не теряйте, это электронный ключ от комнаты, привязанный к вам. Также пропуск для прохода на территорию школы». «Хорошо», — я убрал ее в карман. Мы зашли внутрь. Большое помещение, метров 30 квадратных. Дверь, через которую вошли, расположена по центру. Впереди огромное широкое окно, возле нее письменный стол на двоих, стулья с двух сторон, возле стен кровати. Слева шкафы, еще дверь. Справа у стены мягкий диван, круглый столик. Возле него три кресла, даже угловой шкаф. Слева от входной двери на стене большой телевизор. Полы паркетные, возле кровати мягкие коврики. Помощники, поставив сумки на пол, удалились. «Ваше спальное место справа», – дежурный указал на кровать рукой. Шагнув в сторону, открыв соседнюю дверь, он показал мне, что там находится. Душевая, умывальник, туалет, чуть дальше, возле окна, вмонтированная огромная ванная. Здесь даже холодильник стоит. «Пока все осмотрите», – произнес представитель имперской службы. «Надо переодеться, все-таки на прием к императору едем». Дед поднял сумку, пройдя вперед, поставил ее на столик возле дивана. Расстегнув молнию, достал оттуда мой парадный костюм в виде френча брюка и рубашки. Недовольно покачал головой. Помялась. Мужчина из службы безопасности глянул на дежурного. «Сейчас все исправим, один момент». Он вынул из кармана маленькую рацию. «Горничную, восемнадцатый». Через минуту в комнату вошла девушка, действительно одетая, как горничная из гостиницы. Дед протянул ей мой костюм. «Быстро приведите в порядок, господам на прием к императору», — выдал дежурный. Девушка вздрогнула на слове «император», быстро схватив вещи, кивнув, тут же исчезла. «Сумки пока поставьте в шкаф», — дежурный отодвинул в сторону его большую створку. Дед сложил их туда, задвинув ее. «Там на столе, — парень указал в сторону окна рукой, — как я и сказал, — карта. А также свод правил, принятых в нашей школе. Вам потом надо будет с ним ознакомиться». Кивнув, пройдя по комнате, я посмотрел, что там лежит. Письменные приборы, настольные лампы, путеводитель по территории и другие бумаги. Заодно глянул в окно. Красивый отсюда вид. Прямо на парк. Совсем рядом спортивная площадка, чуть вдалеке слева еще одна. Много всяких тренажеров, турников. Отлично. Будет где заниматься по утрам. Повернувшись, еще раз осмотрел комнату. С другой стороны, точно такая же мебель для моего соседа, который еще не заселился. Подойдя к дежурному, поинтересовался. «Известно, кто будет здесь жить?» Тот кивнул. «Да, княжич, рода Боровских. Мастислав Юрьевич. Все места проживания распределены заранее». Я кивнул. «Понятия не имею, кто такие Боровские». «Ладно, спрашивать не стану. Наверное, это неприлично с моей стороны. Потом в интернете узнаю». А вот дед явно ведает о ком идет речь, так как уважительно покивал. В комнату вошла горничная. Быстро она управилась. «Все готово, молодой господин», – девушка протянула мне костюм, висящий на вешалке. «Спасибо». Взяв его, я направился в ванную. но ну, не при всех же раздеваться. Быстро переодевшись, посмотревшись в большое зеркало, вмонтированное прямо в стену, улыбнулся. «Отлично все выглажено, хорошо смотрится». Поправив на груди символ ордена, оставив свои вещи потом уберу». а Вышел в комнату. «Нам пора». Представитель имперской службы безопасности направился на выход. «Извините, забыл сказать», дежурный повернулся ко мне. «Вот при входе...» Он кивнул на дверь. «Возле выключателя две кнопки, красная и зеленая. Красная вызов дежурного, зеленая горничный». Кивнув, выйдя последним, закрыв за собой дверь, я приложил карточку к устройству, щелкнул замок. Спустившись вниз, мы сели в электрокар, который довез нас до ворот. Выйдя через проходную, пересели в автомобиль. До Кремля ехали быстрее, чем сюда добирались на такси. Водитель включил спецсигналы, поэтому вскоре прибыли на место. Проехав сквозь ворота Спасской башни, которые заблаговременно автоматически открылись, так как представитель Имперской службы безопасности, сидящий на переднем сиденье, сообщил о нашем приближении по рации. При входе в центральное здание, где располагалась резиденция императора, нас уже встречали. Проходя по коридорам и лестницам, пройдя мимо кучи охраны, стоящей в разных местах, мы оказались в большой просторной приемной. Что-то меня начало потряхивать от волнения. Только сейчас я начинаю до конца осознавать, что прибыл на прием к самому императору. Ждите, я доложу. Мужчина в строгом черном деловом костюме, который нас сюда привел, открыл массивную позолоченную дверь. Немного просунувшись вперед, громко произнес, «Прибыли горские». Не знаю, что там ему ответили. Выйдя, он кивнул мне на большое мягкое кресло. Их тут много стояло вдоль стены. «Вы подождите, а вы проходите». Приоткрыв дверь пошире, он сделал жест рукой, пропуская деда внутрь. Тот, поправив пиджак, приосанившись, вошел в кабинет. Я уселся в кресло. Мужчина плотно закрыл за ним дверь. Оказавшись внутри, Матвей Егорович, приложив правую руку к левому плечу, поклонился. «Великий князь!» Император жестом указал на стул напротив князя Рамадановского и князя Шереметьева, сидящих за приставным столом, боком к императору. Подойдя, он еще раз поклонился, теперь уже министром. Те кивнули в ответ. Присев, Матвей Егорович повернул голову в сторону главы государства. Странно, срочное приглашение вместе с Никитой, да еще глава имперской службы безопасности здесь. Ну, это можно понять. Но что тут делает министр обороны? Мы пригласили вас, начал император, так как дела чрезвычайной государственной важности не требуют отлагательств. Матвей Егорович несколько удивленно посмотрел на великого князя. Он давно уже не на воинской службе. Какие у него могут быть дела, тем более чрезвычайной важности? Да-да, тот покивал. Не удивляйтесь, именно так. «Но об этом чуть позже. Чтобы перейти к главному, для начала, необходимо прояснить ситуацию, по которой у нас возникли вопросы». Внимательно посмотрев на недоумевающего полковника, продолжил. «Связаны они с Никитой». «Да, я не называю его вашим внуком, так как стало доподлинно известно, что это не так». Император, произнося эти слова, наблюдал за реакцией гостя. Матвей Егорович, вздохнув, покачал головой. «Вот в чем дело». «Рано или поздно это должно было произойти, но почему именно сейчас? С какой стати сам великий князь об этом говорит?» «Я не отрицаю». «Хорошо», — император кивнул, — «прошу вас». Он сделал жест рукой в сторону Рамадановского. Тот, глянув на бумаги, лежащие в его открытой папке, перевел взгляд на Матвея Егоровича. «Некоторые обстоятельства вынудили нас провести расследование, которое выявило интересные факты». Выяснилось, что мальчик, называемый Никитой, как сказал великий князь, не является вашим родственником. Документы, оформленные на него, по сути, фиктивны. Он никогда раньше не был на земле и не проходил через врата на Иону. Нам не удалось установить, каким образом он появился в вашем мире. Вы взяли его на попечение, объявив своим внукам. «Достаточно», — перебил его император. «Проясните ситуацию. Кто он такой на самом деле? Это необходимо». Матвей Егорович покачал головой. «С чего вдруг такой интерес к Никите? Зачем проводилось расследование?» Поднявшись, он поклонился. «Прошу простить меня, Ваше Величество. При всем к вам и присутствующим здесь министром уважении, я не могу ответить на этот вопрос, так как тайна не моя, а Никиты. Я дал слово офицеру не разглашать ее и не могу его нарушить. На этот вопрос может ответить только он сам». «Садитесь», — император махнул рукой. «Что-то подобное я предполагал, поэтому пригласил вас вместе». «Ну что же, послушаем, что он скажет». Великий князь нажал кнопку на селекторе. «Пригласи Никиту Горского». Я сидел в задумчивости, пытаясь понять, по какому поводу нас привезли. Связано ли это как-то со мной или здесь что-то другое? Чем так внезапно привлек внимание императора? Может, тем, что излечил княжича от болезни, или здесь что-то иное?» Даже то, что нахожусь в самом кресле, все эти великолепные интерьеры, картины в роскошных рамах, дорогая позолоченная мебель, как-то прошло мимо. Ничего не запомнил, погруженный в свои мысли. Хотя здесь есть на что посмотреть. Вон та же дверь в кабинет императора, большая, с орнаментом, золотой отделкой, потрясающе смотрится. Но мне не до этого. Как бы ни пришлось отвечать на главный вопрос, кто я такой. Но толком не успел подумать на эту тему. Внезапно заработал селектор. Едва не вздрогнув, уставился на секретаря. Император пригласил меня войти. Только успокоился, как тут же вся моя смелость куда-то улетучилась. По спине пробежали мурашки. Я даже сглотнул, вновь занервничав. Одно дело думать о том, что когда-нибудь поговорю с главой государства. Другое уже сейчас войти к нему в кабинет. Все-таки это сам великий князь Рюрик. К тому же у меня фамилия Рюрик ассоциируется с Иваном Грозным. «Вот черт! Ну и что я задрожал? Не к нему же самому иду, а к его дальнему родственнику!» Поднявшись, сжав несколько раз кулаки, одернув френч, резко выдохнул. «Надо успокоиться!» Секретарь, открыв дверь, пригласил войти. «Ага, успокоиться. От осознания того, куда сейчас войду, вспотели ладошки!» «Но делать нечего!» Я шагнул вперед, оказавшись в кабинете императора. Поклонившись, замер на месте. Просторное помещение, но никакой роскоши. Все строго и современно. В углу императорский стандарт, еще какой-то флаг. На дальней стене огромный позолоченный герб в виде барельефа. Да тут еще люди сидят. Князя Рамадановского уже знаю, а вот кто рядом с ним, еще нет. Здравствуй, Никита. Проходи. Император указал рукой на стул. Пройдя, я присел с торца стола напротив великого князя. Дед оказался от меня справа. Остальные слева. «Главу безопасности ты знаешь», — кивнул на него император. Рядом с ним министр обороны, князь Шереметьев. Быстро поднявшись, я поклонился. Сев на место, посмотрел на императора. Думал он старше, а на вид ему лет 45, не больше. Правильные черты лица, нос с небольшой горбинкой, выразительные глаза, очень мудрый, какой-то глубинный взгляд. Волосы черные, густые, длинные, немного вьющиеся. Он также изучал меня». Слегка улыбнувшись, тот качнул головой. «Даже по глазам вижу. Непростой мальчик. Черт, похоже, покраснел, засмущавшись. Скромный, воспитанный, это уже хорошо», — продолжил император. «Оба князя продолжали разглядывать меня, а вот дед какой-то грустный, задумчивый, смотрит перед собой». «Ну что же», — покачав головой, его величество вздохнул. «Никита», — обратился он ко мне. Все, что будет произноситься в этой комнате, дальше нее никуда не выйдет, можешь быть в этом уверен. Я рассчитываю на твою открытость и честность. Скажу сразу, мы знаем, что ты не внук Матвея Егоровича, но он отказался говорить, кто ты на самом деле, так как дал слово офицера. Поэтому и пригласили тебя, чтобы ты сам нас просветил в этом вопросе. Я сжал губы, посмотрев перед собой. Ну вот, о чем думал, то и произошло, хоть отгонял подобные мысли не ожидал, что так скоро все раскроется, но может оно и к лучшему. Вздохнув, я поднял взгляд. «Что вы хотите узнать?» «Все», — император кивнул. Немного поразмыслив, я вздохнул. Тот момент, о котором думал, настал. «Да, он должен был быть в будущем, не сейчас». «Волнительно. Это же не просто так, взял все и выдал. Возможно, моя судьба вновь изменится». «Что делать? Пора начинать». «Я действительно не внук Матвея Егоровича, хотя считаю его дедом, родным для себя человеком», — выдал я. «Прошу его не наказывать за то, что он оформил документы на меня, сделав родственником». Император заулыбался. «Никто не собирается, даже речь об этом не шла. Ты немного неправильно меня понял». Он покачал головой. «Никита, ты слишком важен для государства. Нам просто надо знать, кто ты на самом деле, чей сын какого роду, убрать некоторое недопонимание». «Вопрос не праздный, он касается не только тебя, но и многого другого». «Да все я понял, но должен был прояснить по деду». «Хорошо, я расскажу», — вновь вздохнув, посмотрел на него. «Это может всех вас шокировать, показаться нереальным, фантастическим, но все, что буду говорить, чистая правда». Все трое удивленно посмотрели на меня. «Подтверждаю», — произнес дед. «Я в курсе истории». Император сделал жест рукой, приглашая начать, откидываясь на спинку кресла, с большим интересом поглядывая на меня. Как собственные министры. Немного помедлив, я задумался. С чего начать? «У меня нет родителей и никогда не было», выдал я, чем вызвал немалое удивление на лицах присутствующих, кроме деда, конечно. Дальше рассказал все, начиная с того момента, как жил в своем мире и как оказался в этом. Времени заняло немало, но слушали меня внимательно, не перебивая. «Нет, конечно, я мог всего ожидать», — Рамадановский покачал головой, «но не подобного». Министр обороны, нахмурившись, глубоко задумался. Император, поглядывая на меня, потирал пальцами подбородок. «Так как называется твой вид, в котором ты сейчас существуешь?» «Да, умолчал я о некоторых деталях. Зачем все сразу раскрывать?» Дед повернул в мою сторону голову. «Говори, ты же этого хотел», — он кивнул на императора. Тот, глянув на него, — перевел свой удивленный взгляд на меня. «Тебе еще есть чем нас удивить?» Я вновь вздохнул. «То, что рассказал, конечно, важно, но для меня главное впереди». «Да», кивнув, я продолжил. «Не знаю, как вы к этому отнесетесь, эту тайну я не предполагал так быстро раскрывать, но раз уж так получилось, вы мой император, если желаете знать, то скажу». «Сделай милость», — великий князь слегка кивнул, на губах отразилась едва заметная улыбка. Он стал пристально на меня смотреть, как будто хотел увидеть всю мою сущность. Собравшись с духом, я наконец произнес: Драгорн, тот, что выиграл турнир, и я один человек. Именно так называется мой вид. Твою мать! выругался Рамадановский, ударив ладошкой по столу. Тут же спохватившись, виновато посмотрел на императора. Простите, ваше величество, вырвалось. Тот в ответ махнул рукой. Я мог бы тоже с. Со... Я мог бы то же самое сказать. Так это ты участвовал в турнире, показав всему миру свою силу уникального одаренного. Я развел руками. Да, так получилось. На этих словах дед, похоже, едва сдержался, чтобы не заулыбаться. Ну да, моя любимая поговорка. Так получилось. Немыслимо, помотал головой министр обороны. Я ведь сам смотрел турнир. Он бросил на меня удивленный взгляд. Невероятно. Император засмеялся, поглядывая на своих застывших в изумлении министров. «Тебе, князь», — он кивнул Рамадановскому, «никогда бы не удалось выяснить, кто такой Драгорн». «С таким поворотом событий действительно сложно», — тот покивал. «Дела», — покачал головой Шереметьев. «Но как же подобное возможно? Вы же такие разные». Он вновь посмотрел на меня. «Что у тебя за костюм? Из чего он сделан? Тот, в котором ты выступал? Что за маска была на лице?» Я медленно поднялся. «Это не костюм». «Я обладаю возможностью обращаться, переходить в другую форму тела, как сказал однажды дед, боевую. Это трансмутация. Разрешите показать?» Я глянул на императора. Тот развел руками. «Изволь!» Князь Рамадановский хотел что-то возразить по этому поводу, но не успел. Я полностью обратился. «Невозможно!» – прошептал пораженный министр обороны. Вытянув руки ладошками вверх, немного пустил в них энергии. Они тут же покрылись паутиной электрических микроразрядов. В кабинете запахло озоном. Быстро все убрав, обратившись назад, присел на стул, так как глава службы безопасности напрягся. «Понимаю, он же отвечает за безопасность императора, а тут я со своей силой». «Да...» — протянул великий князь, проведя по волосам рукой. Затем хмыкнул. «Магистр в курсе?» «Да, но не обо всем», — я покачал головой. «Он не знает, откуда я». Ему известно только то, что я драгорн. Это он помог мне выступить на турнире. Император вновь заулыбался, покачивая головой. Затем, прищурясь, поглядел на меня. Если я создам свой клан, или император вмешается в наши отношения? Он хмыкнул, процитировав пункт моего договора с Орденом. Теперь понимаю, почему ты внес его. Умно. Он вновь покачал головой. Скажи, ты ведь излечивая княжича, что-то использовал? Я кивнул. Да, дело в том, что я как-то связан с тем миром, где появился. Возможно, один из тех, кто когда-то там существовал. Многое для меня в самом себе остается загадкой. Некоторые вещи не понимаю, как происходят. У меня есть энергетические резервы. В теле человека использую жизненную силу, а в теле драгорна – магическую. Но это я так их называю, просто не знаю, как определить по-другому. На Ионе имеются артефакты, такие небольшие шарики. Они светятся в воде голубым светом, может, знаете? Да, я в курсе, покивал министр обороны. Наши ученые давно пытаются выяснить, что это и как использовать, но пока безрезультатно. Он развел руками. Я как раз их использую. Да, весьма интересно. И что же это? Князь Шереметьев заинтересованно посмотрел на меня. Те, что светятся синим, продолжил я, это и есть магическая энергия. Я их поглощаю, заряжаясь но они слабенькие, мне доступны и другие способы, более эффективные». «Ты сказал, те, что синие, есть и другие, но мы о них ничего не знаем». Министр обороны был явно удивлен. «Да», — я кивнул, — «другие ко мне попали случайно, они зеленые, это энергия жизни. С их помощью я излечил княжича». «Объяснить, показать, научить сможешь?» Тут же поинтересовался князь Рамадановский. Я покачал головой. «Нет». В моей голове иногда возникают слова, просто знаю, что делать, но не понимаю их значения. Да и это все происходит только на грани моей высокой степени эмоциональной возбужденности, как сказал дед, я посмотрел на него. Эти слова нечто вроде вербального кода активации, ну или мантры, хотя я считаю, что они магические, так мне проще. Просто произнося, ничего не получится. Они связаны со мной, с той энергией, что во мне. Да, все это весьма интересно, император покивал но это уже частности. Не забывайте, господа, у нас впереди еще разговор. Затем нужно к делам государственным переходить». Подавшись вперед, он посмотрел на Рамадановского. «Мы решили этот вопрос, прояснили ситуацию о том, кто такой Никита. Перейдем к следующему». Глянув на меня, император улыбнулся. «Ну что же, считай, что я уже частично вмешался в твои отношения с Орденом. С данного момента ты под моим прямым покровительством, таково мое решение». «Пока это ни на что не повлияет, с магистром я переговорю. Ну а дальше посмотрим». Вновь улыбнувшись, он кивнул главе безопасности. Посмотрев на меня, затем на деда, тот покачал головой. «Мне доложили произошедшим, я взял под контроль ход расследования. По факту нападения веду вас в курс дела». Дед несколько удивленно, но заинтересованно на него посмотрел. «Я тоже не ожидал, что разговор пойдет об этом. Что такого особенного в том, что со мной случилось?» Те, кто это совершил, найдены и задержаны, но они невиновны, произошедшее было не случайно и спланировано заранее. Как же так? Матвей Егорович недоуменно покачал головой. Я печально вздохнул. Мои опасения подтвердились. Да-да, покивал Ромадановский, видя нашу реакцию, юношам вложили в голову определенную программу, которую те выполняли, не имея возможности сопротивляться. Кто это сделал, да и как, мы не смогли определить, так же, как они вас нашли. Чтобы вот так запросто в течение короткого промежутка времени кто-то мог подобное сотворить, даже не знаю, что сказать, — вклинился министр обороны. Столько специалистов высокого уровня работают в ведомстве, но ничего близко совершить не могут. Он покачал головой. Князь Рамадановский недовольно глянул на него. «Прости, Михаил», — Шереметьев приложил руку к груди, — не сдержался. Тот, кивнув, продолжил. Факт в том, что покушение на тебя произошло после того, как был излечен княжич. Отсюда мы делаем вывод, подобные случаи могут повториться. Я имею в виду как заражение членов княжеских семей, так и сами нападения. Великий князь, — он глянул на императора, — решил, что ты должен обо всем знать. Никита, так как ты являешься единственным, кто может справиться с подобной напастью, то отныне будешь под нашим наблюдением. Это ради твоей безопасности поэтому без надобности не покидай школы. Там серьезная охрана, и она к тому же усилена. А если я куда-то поехал, предупреждай об этом. Он посмотрел на Матвея Егоровича. Лучше, если ты будешь сообщать о передвижениях своему куратору от Ордена. Дед удивленно вскинул брови. Мне тоже это странно. Почему не ему? Я кивнул. Буду звонить Беломиру, стану осторожней. Император слегка покивал головой. Я вижу, что ты все понимаешь. Конечно, мы немного шокированы твоим рассказом, но спасибо, что поведал. Ясность, как я и говорил, была важна. Не стану пока уточнять детали, хотя вопросов у меня к тебе много. Все слишком необычно. Думаю, мы еще успеем поговорить на эту тему, но в другой раз. Как мы тут поняли, свою вторую скрытую часть ты не хочешь как-либо афишировать. Хотя сила твоя велика. Можешь не беспокоиться на этот счет. Данная информация переходит под гриф совершенно секретно и будет иметь статус особой важности. На этом пока все. Никита, подожди в приемной, нам необходимо поговорить с твоим дедом о других делах. Поднявшись, я поклонился. Благодарю вас, что выслушали меня и сохраните тайну. Император кивнул, нажав кнопку на селекторе. В кабинет вошел секретарь. Предложи моему подопечному напитки или еще что, на его усмотрение, распорядился он. Тот, несколько удивленно глянув на великого князя, затем на меня, кивнул. Мы вышли в приемную. «Чай, кофе, сок, сладости, фрукты?» — тут же поинтересовался он. Я отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо, если можно, минералки. Что-то у меня в горле от волнения пересохло». Кивнув, тот указал мне на кресло.